Сергей Мохотин. 5 петь. В одном классе было 5 петь. Вся школа удивлялась. Даже из других школ приходили, чтобы проверить, не врут ли. В одном классе И 5 петь. Так не бывает? Оказалось, бывает. Действительно, 5 петь. Качали головами недоверчивые. Наташ, маш, глаш по одной. Саш, паш, аркаш по одному. А петь аж пять. Феномен. Игра природы. Популярность пяти петь росла. Про них написали в газете. Их показывали важным приезжим. Школа получила благодарность от министра образования. Естественно, учились петь и на отлично. Ну что ж, 5 петь. 5, улыбаясь, подводила итоги диктанта Мария Ивановна. Каждому однажды правда появился в школе молодой учитель математики. Проверил контрольные, он тоже объявил. Ну что ж, 5 5 5. Кождому поинтересовались Пети по привычке. Нет, в сумме, пояснил математик. И в тот же день был уволен. Вместо него пришла пожелая математичка, тоже, кстати, Мария Ивановна. Директриса этому совпадению страшно обрадовалась. Счастливая мысль озарила её. Раз пять петь, прославили мою школу, пусть удвоит эту славу пять Марии Ивановн. Третью Марию Ивановну нашли быстро. Она работала уборщицей в соседнем детском саду, а теперь стала учительницей по труду. Четвёртая Мария Ивановна оказалась учительницей немецкого. Ради неё в школе стали изучать второй иностранный язык. С пятой пришлось повозиться. Пустовало место учительницы эстетического воспитания, но ни одна Мария Ивановна сюда не годилась. В конце концов, директриса исключила этот предмет из школьной программы. Зато появилось пение и пятая Мария Ивановна До этого она играла на барабане в духовом оркестре жён пожарников. Она-то и загубила всё дело. У этой пятой Марьи Ивановны своих детей не было. Но собственное детство она очень хорошо помнила. Особенно своего злейшего врага, которого, к несчастью, звали Петей. Уж как он дразнил её, бил и обижал. Пересказывать не буду. В общем, детство Маши счастливым не назовёшь. А тут на тебе, целых 5 мальчишек с ненавистным именем, и стала Марья Ивановна вымещать на них все свои детские обиды. Двоек не ставила, но так унизит перед классом, так обзовёт глухими тетерями или безголосыми петухами, что хоть в школу не ходи. Не педагогично она себя вела, прямо скажем. Да ведь быть педагогом, Мария Ивановна, никогда и не мечтала. Одноклассники тоже хороши. Видя, как тает на глазах авторитет пяти-пять, стали насмешничать и задираться. Очень вредным бывает этот народ с временами. Кончилось с тем, Что сжалились родители над просьбами Пети, петь и перевели их в другие учебные заведения. Поскучнела школа. Журналисты потеряли к ней интерес, важные гости больше не наведывались. Министр образования посоветовал директрисе искать себе другую работу, потому что 5 петь вот это было да. на школа где одни Мария Ивановны тфу недоразумение какое-то